9. Сигнал экстренного всеобщего сбора поступил на полчаса раньше расчетного времени, возможного прибытия первого корабля конфедератов. Иннокента, болта и лягушку он застал уже на полпути к аэродрому, в то время как остальные только-только собирались, нагруженные тюками с награбленным. Что случилось, комрад-адмирал, спасил Кайн, связавшись с крейсером уже на базе. Конфедераты на горизонте. «Они», — подтвердил командующий пиратской эскадрой, — «только что два легких крейсера вышли из прыжка». Быстро не без удивления проговорил комрад-полковник Иннокен. Он знал, что все корабли Конфедерации сейчас стоят с таким расчетом, чтобы максимально быстро выдвинуться на помощь окраинным мирам, а не внутренним, каким являлась прелия. Где-то, получается, они не доглядели. Что странно, ведь пиратская разведывательная сеть очень велика и хорошо отлажена, потому как они могут проникать куда угодно под видом торговцев. Но, может, все дело в том, что командиры этих патрульных крейсеров совершили несколько прыжков по ближайшим звездам, не маленький крюк, подумал он. Как ни странно, это действительно быстрее, чем маневры с выбором векторов у звезды базирования. Правда, еще вопрос, как эти маневры пережил экипаж. Частые прыжки действительно пагубно влияли на людей, так что старались больше двух прыжков в день не делать, а после этого еще несколько дней отдыхать. Но придерживаться этого правила не получалось, тем более у пиратов, коим приходилось после набега заметать следы «Быстро!» — кивнул Хентавр. «Так что и нам надо поторапливаться. Два легких крейсера для нас не хватально, можем проскочить. Но вскоре могут появиться другие». «Через полчаса мы будем в воздухе, комрад-адмирал. Я уже вижу первые машины, возвращающиеся из города». «Хорошо». «Что за пахло жареным?» — спросил Болт, после того, как Кайн закончил переговоры и стал шмурым видом от нетерпения притоптывая ногой. «Точно, комрад-капитан Роум. Так что давайте поменяем свои машины на вот эти новенькие». Чувствую что веселье на сегодня еще не закончилось. Воздух Каин поднимался на трофейном протоне с полным ракетным вооружением на подвесках и до отказа набитыми снарядами-коробами, оставив свой с подбитым двигателем. Болт тоже поменял самолет, а лишь лягушка отказался, его машина и так была целее самых целых. «Интересно, как там насос?» — вспомнил инокент Рэма Даскинса, своего напарника еще по службе во флоте Конфедерации Миров. Однажды они уже встречались, будучи по разные стороны баррикад, и Каин его сбил, но тот, к счастью, сумел катапультироваться. стало он уже майором или еще нет? Ведь вполне возможно, что он сейчас на одном из этих двух кораблей, и нам предстоит новая встреча. Не хотелось бы. Сразу по прибытии на крейсер неустрашимый Каин заставил всех заняться своими машинами с целью в кратчайшие сроки установить максимальное количество неполадок начиная от внешних повреждений и замены броневых пластин, чего хватало у всех, и заканчивая внутренними, карировкой приборов и устройств. — Да на возмутился Болл. — Мы свою работу сделали. Теперь от нас ровным счетом ничего не зависит. — Ты забыл, что нас поджидает противник, и нам придется прорваться с боем? — Нет, конечно, но сам посуди. Бросаться двадцатью протонами даже на один крейсер самоувисит в чистом виде. Мы либо проскочим, либо нет, и самолеты тут ничего не решат. — Согласен. Легко кивнул Иннокент, впрочем, не собираясь отступать от задуманного. — Можешь считать, что это приказ. За работу. — Перестраховщик. — Да я такой. Потому и командир. Подавая личный пример, Кайнзус учил и со своим механиком Кернером занялся латанием своего истребителя-перехватчика. От прерии к звезде неустрашимый шел на полной скорости. Это чувствовали все по понатужные вибрации палубы. Оно и понятно, в ловушке оказаться никак не хотелось. Ведь если сумели раньше времени появиться два легких крейсера, то вполне вероятно, что также прежде срока могут появиться другие корабли, а это уже полный звездец. И хоть Каин точно этого не знал, но предполагал, что оба легких патрульных крейсеров Конфедерации будут ловить только неустрашимого, поставив без внимания более мелкие цели, разлетавшиеся в все стороны, чтобы беспрепятственно уйти в прыжок, оставив крейсер один на один со своими противниками. Не очень-то это по-товарищески. Спустя несколько часов, когда крейсер подобрался к звезде, всем пришлось отложить работу и, надев в скафандре, занять свои места против перегрузочных креслах у переборки. Корабль начал резко маневрировать. — Стреляем! — тихо произнес рядом сидящая лягушка. — Значит, по нам тоже пуляют, — еще тише добавил болт. Каин с трудом сглотнул. — Это всегда противно, когда по тебе стреляют, а ты ничего не в силах поделать, только сидеть и ждать. Пробьет снаряд. От электромагнитной 100-мм пушки борт перед тобой. В лучшем случае сразу убив каким-нибудь осколком. А в худшем выбросит живым в открытый космос или же нет. Комрад-полковник Иннокент, прозвучал голос Дмитрия Баринцева. Комрад-полковник Иннокент на связи, комрад-адмирал. Тут же отозвался Каин. Мы попали в сложную ситуацию, Ригель. Предполагалось, что мы свалим отсюда за полчаса до появления первого корабля Конфедерации. Но, как видишь, несколько просчитались. Каин кивнул. Говорить тут нечего. От меня что-то требуется конкретно, комрад Адмирал. С замиранием сердца спасил он, понимая, что ничего хорошего и уж, конечно, легкого от его парней точно не потребует. Да, конфедераты поумнели. Каждый раз, когда мы пытаемся выйти на стартовую точку, они быстро определяют разгонный вектор и блокируют его, сбрасывая нас на пути несколько шаттлов-брандеров с дистанционным управлением, дабы создать нам опасность столкновения. Наша старая тактика. Пираты поступали точно так же, ставя на курсе движения торгового корабля жертву и катер, и тому не осталось ничего другого, как искать обходные пути, а это снижение скорости, что позволило корсарам пойти на абордаж. То же самое с боевым кораблем. Легко высчитать необходимую дистанцию, требующуюся для разгона подобного типа корабля, и поставить препятствие там, где крейсер уже просто не сможет их обогнуть. Для этого скорости слишком велики, значит может не хватить времени для поправки курса. И тогда пиши пропала Хватит одной единички после нуля даже в десятом знаке, чтобы корабль, войдя в звезду, уже никогда не вышел из гиперпрыжка. Все должно быть предельно точно. Именно. Они переняли ее. Твоя задача — уйти вперед и уничтожить эти шатлы Для наших пушек они слишком малы и подвижны. Кроме того, пушки заняты другими, более крупными целями. Ясно. Готовься, Ригель. Сейчас мы идем к другой стартовой точке, и тогда пойдете вы, чтобы сбить все шатлы у нас на пути. Я уже приказал выделить вам все необходимые боеприпасы. Слушаюсь. Иннокен прекрасно понял, что для любого, кто получит повреждения и при этом не погибнет, но не сможет вернуться на корабль, начавший разгон, смерть станет только избавлением. Ведь впереди его будут ждать долгие десятилетия тюрьмы, скорее всего, без возможности покинуть ее». Тут открылись створы, ведущий оружейный погреб, и на специальной ленте стали появляться ящики с ракетами класса «Космос-Космос» дальнего радиуса действия из расчета по две на самолет. За работу. Второй раз повторять не пришлось, и пилоты с механиками, отстегнувшись от кресел, стали подвешивать длинные цилиндры ракет к подвескам своих протонов. После чего все пилоты заняли свои места уже непосредственно за штурвалами самолета, приготовившись к боевому вылету. Крейсер продолжал маневрировать, пытаясь запутать противника, но это становилось уже слишком опасно. Неустрашимого дважды тряхнуло от попаданий. Осталось надеяться, что пушки крейсера тоже хоть иногда попадают.